Рано поутру дорожная коляска стояла у подъезда комнат Барановской. Вава крепко пожимала руки своим друзьям, пришедшим проститься с ней. Она очень поправилась за лето, загорела, пополнела, окрепла. Хорошее лето провела она здесь. И как жаль за то расставаться с этими голубыми горами, с этими дорожками и тропинками и с хорошими друзьями. Ах, как жаль, как жаль. И Вава, забывая о строгости матери, о домашних порядках и о прежних неудачных попытках заводить свои знакомства, приглашала к себе всех-всех всех своих друзей. Пожалуйста, непременно, как только кто-нибудь из них будет в Петербурге. Она будет так счастлива. Не забудьте же, миллионная, дом 5, квартира два. «Пожалуйста, непременно!» Мимочка вышла в дорожной шляпке, в с дорожной сумочкой через плечо, закутанная густым газовым вуалем. Она была спокойна и равнодушна. Накануне она выплакала у него все свои слезы. Валерьян Николаевич был так любезен, что вызвался проводить их верхом до Сентуков. Он стоял в Черкеске, картинно опершись на седло и тихонько напевал роман с Капри. Я помню блаженные встречи. Катя прибежала с картонками в руках, заплаканная, запыхавшаяся. Маман с изумлением посмотрела на нее. Все вынесли, все на месте, дамы садятся, и коляска выезжает из Кисловодска. В Сентуках простились. Валериан Николаевич поцеловал ручку мамам, которая изъявила надежду увидеть его у них в Петербурге. Вава пригласила его и к себе. Ей так жаль было, что все кавказское от нее уходит. Мимочка молчала, но грустно взглянула на него. И коляска покатилась дальше по направлению к станции минеральных вод. Было серое пасмурное утро, и мелкий частый дождь било стекла, когда дамы проснулись, подъезжая к Петербургу. Дождь, дождь, дождь. Унылое серое небо. Потянулись петербургские дачи с их сосновыми рощами, замелькали грязные вязкие дороги, окаймленные канавками с густо разросшимися кустами папоротника. Мох, брусника, болото, туман. Вот и знакомые огороды с капустой, и казармы, и платформы Петербургской станции. Дождь перестал, и мокрая платформа освещается солнцем. Вот и денщик Спиридона Ивановича, вот и лакея тети Жули. А вот и сам Спиридон Иванович стоит, сияя как мухомор, своей красной подкладкой маман радостно стучит ему в окно увидел увидел узнал у мимочки падает сердце какой он старый и какой чужой чужой ей хочется чтобы поезд не останавливался чтобы он шел все дальше и дальше и промчал ее мимо но поезд замедляет ход поезд останавливается надо выходить вот и мадам ламбек Зиной. И, о, боже мой, и Бебечка с няней! Он приехал встретить свою мамашу, как он вырос, как он похорошело загорел! Милая крошечка! И посмотрите, как он не дичится! Он улыбается, он здоровается со всеми, протягивает губки для поцелуя матери, бабушки, Вави. И он делает честь. Да, он научился делать честь, прикладывать ручку к голове и говорить «Здравия желаю!» Ох, какой душка! И бабушка душит Бэби поцелуями, и слезы гордости и нежности выступают ей на глаза, когда Бэби, вытянувшись перед ней, говорит и ей «Здравия желаю! Васа плевосходительства!» И Спиридон Иванович заключает мимочку в свои генеральские объятия. Через неделю по приезде все собрались у тети Жули. У нее была радость. Вова нашел невесту, вполне подходящую, и богатство, и связи. Об этом еще не говорили и не объявляли, но дело было улажено. Невеста была нехороша и уже не очень молода, но по уши влюблена в Вову. Тетя Жули она очень нравилась, и она говорила сестрам о девушке Эльнепа Фютиль! Она не пустышка. Тетя Жули с чувством благодарила маман за Ваву. Не говоря о том, что Вава очень поправилась физически, она и нравственно изменилась к лучшему. Стала сдержаннее, кротче, послушнее. За это ей дали отдельную комнату, где она спит, пишет и учится без мадам Ламбер. «Ну, вообще, вы хорошо съездили?» говорит тетя Жули в заключение прекрасно прекрасно я так довольна что мы послушались тогда варяжского но до чего мимочка похорошела ее просто узнать нельзя поразительно говорит тетя мари на будущее лето еду в кисловодск чтобы помолодеть и похорошеть мимочка скромно и равнодушно улыбается неттита говорит тетя софи вы не слыхали о скандале Нет, а что такое? Зина писала что-то вскользь, но мы ничего не поняли. Разошлась с мужем и теперь пропадает в Париже, меняя любовников, как перчатки. Страсть что такое? Она всегда поступала, как дурочка. Перед самым отъездом мужа в плавание ее вдруг начинает разбирать совесть. Уж молчала бы хоть до его возвращения. Нет, она идёт исповедоваться и рассказывает священнику всё. Так и так, говорит, виновата перед мужем. Тот сейчас говорит, а муж знает? Нет, говорит. Ну так и не говорите ему. И начал ей разъяснять, почему она должна молчать. Что она согрешила, пусть она и мучится, а его мучить не за что. Это они всегда так говорят. Необдуманно вставляет тетя Мари. И, встретив вопросительный взгляд тети Жули, прибавляет. Я слыхала много таких случаев, когда священники это говорили. Ну, она приходит с исповеди домой и говорит мужу. Я была у священника и сказала ему о моем грехе. Какой грех? А вот какой. Как? Сцены, объяснения. Он хочет застрелиться. Она хочет застрелиться. Он хочет убить ее, убить того, убить себя. В конце концов он уезжает в плавание, а она, подбросив всех детей старикам Полтавцевым, переселяется к возлюбленному и начинает хлопотать о разводе. Через два месяца тот уже не в силах выносить ее и бежит от нее. Она отравляется. Доктора спасают, и она уезжает в Париж. Вот уже три недели, что она там, и они очень дурные, очень дурные слухи. Ах, как мне жаль стариков Полтавцевых, говорит мама. Каково им это? Я говорила давно, что она на опасной дороге, говорит тетя Жули. Мимочка утвердительно качает головой. Ну, а кстати, о романах, говорит тетя Софи. «Правда, что на Кавказе, на водах так флертят?» «Ах, и не говорите!» — улыбаясь, — отвечает мама. «Чего-чего мы не насмотрелись, чего не наслушались?» «И варяжски, представляете?» «А за мими ухаживали?» «А за тобой кто-нибудь ухаживал?» «И никто не приглянулся?» «Какая «Да что вы, тетушка, говорите!» «Да там никого и не было!» «То есть было много симпатичных и приятных людей, но таких, чтобы понравиться!» И Мимочка, улыбаясь своей прежней петербургской улыбкой, отрицательно качает головой. «Ну а природа действительно хороша?» – спрашивает тетя Жули. Вава восхищается горами. «Да они ничего и не видели!» с сожалением, говорит Спиридон Иванович. Но как же было, в самом деле, не съездить на Бермамут? Ведь я писал вам, чтобы вы съездили. Быть в Кисловодске и не съездить на Бермамут. Эх вы, ведь вы гор настоящих, стало быть, и не видели. Да, не с кем было, оправдываясь, говорит Мимочка. Икс съездили до нашего приезда, а втроем мы как-то не собрались. Я уж и так старалась все объездить и осмотреть. — Да, должно быть там хорошо, — говорит тетя Мари, пересматривая в стереоскоп виды Кавказа, привезенный Вавой. — Как это красиво! Что это такое? — Это, — говорит Мимочка, наклоняясь к тете Мари, чтобы посмотреть в стереоскоп, — это замок коварства и любви. Это скалы, которые похожи на замок. И так называются. — И действительно так красиво ты была там? — Да, я ездила туда верхом. Очень красиво. Особенно при луне. — Сефе